Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют. Антон Карелин, Башня богов, Том 2. Глава 1, Капля хаоса. Я опоздал. Слишком много времени занял поиск решения. Клятва джаром, проклятие, переход на две секунды больше, чем нужно. Гравийный голем обрушился на место, где лежала мира. Обе его руки слились в поток гравия и обломков костей и рухнули вниз грубой дробящей волной. Только мира там уже не было. Собрав последние силы, моя жена на коленях рванулась вперед. В глазах были отчаяние и желание жить. Благодаря этому усилию она и выжила. Я вошел на этаж прямо перед ней, и в первую секунду к отчаянию добавился ужас. Она увидела мощную фигуру, выступившую из темноты, в зловещей маске из обрывков пергамента с мрачными письменами. Всю поверхность фигуры устилали эти куски пергамента и символы. Конечно, она решила, что хозяин лабиринта пришел забрать ее жизнь. Голем с рокотом переформировался обратно в гуманоидную форму и двинулся на нас. Сама неотвратимость или сама тупость, ведь он был медленный. Весь пол лабиринта покрывал слой гравия и костей. Вот почему ступни мира были изранены от долгого бега, а подошвы кроссовок превратились в месиво. Воистину, земная обувь в башне долго не живет. И когда я вмешался в происходящее, голем произвел естественное усиление, которое не требуется, когда противник один. Он пробудил камни и кости с пола, они начали подниматься и закручиваться вокруг голема кольцом. «Мира слабо застонала от отчаяния, думая, что ее окружили, и это конец. Я мог бы дать ей зелье сильного исцеления и мигом привести в чувство, но это крайне глупо. При разгерметизации самолета сначала наденьте маску на себя, только потом на детей. Кем бы Мира ни была по классу, она пока третьего уровня и слабого индекса силы. От нее толку в бою будет немного. Разумеется, нужно сохранить зелье для себя, чтобы спасти нас обоих». «Не бойся!» Сказал я, чтобы успокоить жену, и бесцеремонно перешагнул через нее навстречу голему, вынимая посох и меч. Черт, мой голос звучал искаженно и пугающе. Она от первого же движения инстинктивно закрылась руками, а дальше мне было не до того. Голем двинул кольцо Гравия вперед, и я понял, что он не тупой. Сейчас свяжет меня боем, и пока я сражаюсь с основной тушей, кольцо обойдет меня по бокам, обрушится градом камней на беззащитную миру и перемелит ее, как предыдущих жертв. Судя по количеству обломков костей, на этом этаже нашли свой конец многие. Мозг заработал на максимальной скорости. Как мне ее защитить? Идея отдать зелье уже казалась не глупой, а чуть ли не единственной в сложившейся ситуации, но тут я впервые почувствовал магию чистотой. Внутри шевельнулось и пробудилось нечто новое, а главное абсолютно чистое. Не знаю, как передать эту сущность словами. Как будто весь мир вокруг грязный, и ты с головы до ног полон скверны, а в твоем сердце живет маленький росток чистоты. И он чувствовал всю магию вблизи меня. Причем каждую стихию чистота ощущала по-своему. Внутри голем отлел сердечник из шершавой тяжеловесной тверди и вьющегося ветреного воздуха. От него по куче грави расходились невидимые обычному человеческому глазу желтоватые светящиеся структуры, которые я видел теперь взглядом чистоты. Кажется, это были управляющие контуры голема, и они тянулись в каменное кольцо. Он ударил меня концентрированной гравиной рукой, весом, наверное, килограммов в сорок. В его кулак при ударе перетекла половина плеча и часть руки, и тот стал размером с пудовую гирю. Но с воинским мастерством от Брана увернуться было несложно. Я ушел от удара и сосредоточил волю нультмага и весь свой минусовой дар на этих тонких желтых контурах управления. Вы, Вы впервые применили силу чистоты, и силу чистоты для обнуления чужой магии. Слава им всех! Всех! Получи, гадина! Чистота ударила по магическим контурам и нарушила их работу. Голем дернулся. Часть камней и осколков костей выпала из общей массы и раскатились вокруг. А внешнее кольцо полностью рухнуло. Я впитал часть силы, причем так как она была двух стихий, то сейчас у меня в руках прятались два сгустка — тверди и воздуха. Вы впервые вы забрали, забрали чужую магию в размере от успешности обнуления. Правая рука 3 энза твердит, левая рука 4 энза воздуха. Вы можете использовать хранящуюся энергию на моделирование любого эффекта, характерного для данной стихии. Пока, пока ваши хранилища заняты, вы не можете абсорбировать магию, только обнулять. Я не тратил время на чтение системных сообщений. Они возникали перед внутренним взором и были сразу понятны целиком. Так работал интерфейс, он был частью твоего «я». И сейчас, отбивая один удар и нанося другой, я понял, что могу красть чужую магию и хранить ее отдельно в каждой руке, а в любой момент использовать как придумаю. Пока не потратил хотя бы одну руку, не могу пытаться украсть новую магию, но могу разрушать. А емкость измеряется в энзах. Голем ударил второй рукой, которая в процессе сместилась вместе с плечом, и к концу атаки била уже прямо из груди мне в грудь, как молотом в наковальню. Я отшатнулся, но полностью не ушел. Ощутимый удар отозвался по корпусу. Минус 2 хита. 53 гитара. из 55. Ерунда. Удар на излете, и броник погасил большую часть импульса. Но контуры Голема быстро восстановились. Не так уж я его и повредил. В основном обнулил внешние связи. Зато теперь он не мог поднимать камни вокруг. И мира, наконец, оказалась в безопасности. Можно было сосредоточиться на основной туше. Я с размаху ударил по гравийной руке мечом, и суммарная атака 24 плюс эпический клинок, который нельзя затупить, прорубили ее насквозь. Крик, дамаг 17 умноженный на два равно 34 деленное на 3, равно 11 хитов. Удар был сильный, но у груды камней очевидно резист. Урон уменьшается втрое. Камни и кости брызнули в стороны. Кусок руки голема отвалился и развалился. Стало ясно, что бить чистотой гораздо эффективнее. Только обе ладони заняты. Я сжал руки, приказывая силам твердия и воздуха скорее потратиться. Вы впервые применили чужую магию. Крепкая шкура. Ваша внешняя кожа получила плюс 4 к защите до конца этажа. Парящие шаги. Количество энзов воздуха недостаточно для воспроизведения заклинания в полную силу. Эффект ослаблен. Заклинание действует 15 минут. Пергаменты по всему телу крепко сжались, а ступни объял ветер, и движения стали легкими-легкими, как у конгфу фу мастеров из гонконгских фильмов, которые прыгают и летают на веревочках. Ну, держись, груда, сейчас я тебе вмажу. Я буквально шагнул по воздуху и послал звездочку Нокса из посоха голему в центр груди, туда, где под камнями мерцал его сердечник. Слабый черный всполох проел в камнях небольшую дыру. Туда и вошел мой меч. Я ударил сверху, вспомнив заветы попрыгушки. Клинок не дошел до сердечника, но остановился буквально в паре сантиметров. Ближе уже не будет. С каждой секундой внутри меня нарастал кристальный гнев чистоты. Что-то вроде праведности, но лишенная человеческой морали. Речь шла о природных константах бытия. Чистота должна обнулять магию, в этом ее сущность. Она стремится к этому всей моей душой. Прямой физический контакт с противником дает умножение на 1,3 вероятности обнуления. Средний успех «Голем» отключен на одну минуту. Каменная груда замерла и начала разваливаться, как в замедленной съемке. Обломки спадали слой за слоем, завораживающе красиво, как водопады, пока от «Голема» не остался один небольшой кристалл, висящий в воздухе. Вы, вы обнаружили, обнаружили привязанный в сверху воздуха. Хотите, присвоить его и лишить привязки к месту? Конечно, хочу. Камни и кости, со всех сторон тянувшиеся, чтобы опять собраться в тушу, судорожно задрожали и рухнули. Вот теперь проклятый дробитель прекратил существовать. Я автоматом сунул мерц в инвентарь и обернулся к мире. Она сидела вся измазанная в слезах и пыли, привалившись к стене и смотрела на меня круглыми глазами. Ну конечно, с ее точки зрения какой-то неизвестный чувак, не факт, что человеческого рода, возник из ниоткуда, страшным голосом сказал «не бойся», перешагнул через нее и в два удара разделал страшного голема на куски. Рассказывает долго, а реально сообщения мелькали в голове, я их даже не читал, а моментально воспринимал целиком и понимал смысл. Так работал интерфейс башни. Весь бой занял секунд 10-15, не дольше. Я почувствовал всплеск умиления при виде жены, которая смотрела на своего спасителя все еще со страхом, но уже с благодарностью и надеждой. Все хорошо, ты жива, и ребенок жив. Хотелось сказать и прижать ее к себе, поэтому я двинулся к ней и почувствовал в животе у мира страшный, чудовищный нарыв хаоса, легендарного ранга. Это было как открыть дверцу шкафа, а за ней разверзается ад, который обрушился на тебя, вопя миллионом голосов. Чистота внутри судорожно сжалась. Стереть, обнулить, очистить пылало бледным огнем, обжигая меня изнутри. Сердечник голема был обычным источником магии зеленого ранга. Он лишь щекотал чистоту. А это вызывало в ней настоящее неистовство. Для меня, серого новичка, пусть и выдающегося, исток хаоса такой мощи был, как Эверест перед пригорком. Пока мира валялась практически без сознания, он прятался тоже без сил. Но теперь хаос расцветал, расширяя лепестки, словно чудовищный цветок в животе моей женщины, там, где должен расти наш будущий ребенок. Я замер, как вкопанный, пытаясь справиться со взрывом ранее незнакомых чувств, но, к сожалению, это была лишь половина беды, ибо в следующее мгновение напротив мира стоял уже не я. «Вы открыли ключевое свойство расколотой души Брана от ступника. неприятие хаоса. ключевых свойств раскрыто три из четырех. «Внимание! Вы попали под воздействие дебафа «Бесконтрольная ярость». В ситуации, напоминающие Брану о смерти, его душа взяла вас под контролем». «Отродье!» — глухо отчеканил Бран полной ненависти. «Я очищу мир от тебя!» Он рывком шагнул вперед. Мира вскрикнула от страха. Бран взял ее за горло и поднял вверх. Клинок мелькнул в воздухе и ударил в солнечное сплетение. Я удержал его в последний момент. Все, что во мне было, схватилось с Браном и не дало ему довершить удар. Меня заполнил холодный гнев, который рвался вернуть тело обратно. Я выдавливал чужую душу из своего сознания по миллиметру, но его рука также медленно сжималась вокруг горла Миры. «Я не виновата!» Прохрипела она. — Хаос захватил моего ребенка! Мы пошли сюда, чтобы не умереть! Его можно уравнять и восстановить! Меня переполнила ледяная ярость. Почему в моей бедной мире выпал какой-то космический звездец? Это несправедливо! И как бы ни был могучий эпический герой Бран Ривеннорский, от его души остался лишь осколок былой силы, лишь эхо, живущее в моем теле. Я побеждал! Мира потеряла сознание и обвисла в руке Брана как раз в тот момент, когда эта рука снова стала моей. «Твою мать!» Рявкнул я, бережно опуская жену на пол, выхватил из инвентаря зелье исцеления, поднес к бледным губам, но остановился. Пока она без сознания, источник хаоса в мире тоже без сил. Пока он спрятан, спит, и Бран будет спать, и моя чистота не станет бесноваться и сводить меня с ума от присутствия дикой громадной силы так близко. Ведь хаос — одна из самых смертоносных и губительных стихий Вселенной. Если я оставлю миру бессознание, то куда быстрее и проще пройду проклятый лабиринт и верну ее с ребенком домой, в безопасность. Если это вообще можно сделать. Ведь она успела сказать, что дома им грозила смерть. А если на Земле хаос выходит из-под контроля, тогда ей вообще нельзя возвращаться и выходить из башни, пока не уравняет чего-то там? Хаос – самая непредсказуемая и неуправляемая из всех стихий. Она превращает людей в чудовищ. Что если в случае возвращения домой мира с ребенком не просто погибнут, а станут отродьями, ходячим истоком хаоса легендарного ранга, который начнет пожирать и изменять всю Землю? Твою ж мать! Фантазия била через край, представляя самые ужасные варианты. А можно не надо? Ладно, о возвращении будем потом. Сейчас займемся делом. Я убрал надетый противоосколочный костюм в инвентарь, а потом вынул его уже как вещь себе в руки. Запеленал в него Миру, осторожно вылил ей на губы несколько капель воды, завязал рукава и ноги вместе, получился большой и просторный гамак-слинг. Застегнул его так, чтобы Мире осталась пара прорех для доступа воздуха, и повесил себе на плечи. Мира лежала у меня на груди в противоосколочном слинге, как малышка в колыбели. Ну, солидная такая малышка, сильно мешалась рука, а руки мне понадобятся. Аккуратно передвинув жену на спину, я поерзал, устроив всю эту конструкцию поудобнее и обратил внимание на пачку скопившихся системных уведомлений. «Вы, Вы забрали, забрали чужую магию. магию. Правая рука — 7 энзов верды, левая рука — 5 энзов в воздуха». Логично, голем это и обнулил, хоть и не перманентно, а на время. Разрушился он уже после, когда я присвоил мерц. Поэтому энергии оказалось немного, но и не то, чтобы крохи пригодится. Вы, Вы пересилили, пересилили волю Брана отступника. Плюс, плюс один воля. воля. Спасибо, дорогая башня. Целая плюс один воля. Так равновесно всему звездецу, который обрушился на нашу с мирой жизнь с твоим приходом. Я выдохнул, потому что башне было плевать на любые переживания восходящих. Она просто делала свое дело, в чем бы то ни заключалось. А еще потому, что башня была честной. Она давала все, что угодно, тем, у кого хватало силы это взять. Лучше я стану тем, кому хватит силы, чем буду возмущаться и жаловаться. присвоили Вы Вы мерц, нет, но не, не смогли снять с него привязку. Вовы. Хм, мерц твердей воздуха был в моем инвентаре, но серый залочены. Больше того, прозрачный. Справка подсказала, что прозрачностью отмечаются вещи, которые попали ко мне во временное пользование и исчезнут, как только я покину этаж. В итоге этот квантовый мерц Шрёдингера вроде и был моим, но все это время так и висел в воздухе на прежнем месте, привязанный к местному лабиринту. Интересное кино. Кристалл желтовато светился, слегка освещая пространство вокруг. Вообще при полном отсутствии источников света здесь должна царить кромешная темнота. Однако же в лабиринте было видно, пусть плохо и совсем недалеко. Возможно, стены бледно фосфорицируют. В любом случае, со светящимся мерцем стало получше. Но как он может быть одновременно и мой, и лабиринта? И что вообще в данном случае значит мой? Я повел рукой вправо, и мерц послушно перелетел по воздуху в ту же сторону, аналогично движению руки. Вот оно как, послушный летающий фонарик. Но в этом должен быть смысл. Не может он быть просто летающим фонариком. Это какой-то ключ к прохождению этажа. Может, если проводить им по лабиринту, в свете мерца станут видны какие-нибудь надписи на стенах, скрытые двери, подсказки. Я бы так и сделал в своей игре. Мира пыталась убегать от голема, петляя по одинаковым коридорам, усыпанным острыми обломками. Но почему-то сбилась с ног. Один раз уже умерла, стертая големом. Да уж, неприятная смерть. И была воскрешена башне, И второй раз потеряла все силы, пытаясь найти выход, Но так и не нашла. Почему? Неужели у нее был такой сильный топографический кретинизм? Или строение лабиринта слишком сложное, или он настолько велик? Нет, такого не может быть на этаже третьего уровня. Его должны проходить новички. В чем-то здесь пряталась разгадка. Я пошел по коридорам, не пытаясь найти путь, а просто рассматривая все вокруг в поисках чего-нибудь странного и выбивающегося. Но даже в свете Мерца ничего такого не проявилось. Все было одинаково, в коридорах легко заплутать. И через небольшое время спокойного передвижения, чуть выше пола, удобно ходить по воздуху подошвы, как новенькие, я убедился, что каждое ответвление этого лабиринта ведет в тупик. Ну ладно, я-то могу исчитерить. Поднялся в воздух, пытаясь осмотреть лабиринт с высоты. И вдруг осознал, что вешу вниз головой. Что? Как это? Какого? Озираясь, я понял, что здесь два лабиринта, один над другим как точное отражение. Просто первый было не видно с пола второго в темноте, но он нависал очень близко. Так вот для чего был нужен мерц, чтобы поднять его вверх и увидеть лабиринт отражения у себя над головой. Мне он и не понадобился, спасибо воздушным ступням. Стоило немного подняться в воздух, и гравитация первого лабиринта тебя отпускала, и ты оказывался в гравитации второго. Мир пару раз перевернулся, пока я экспериментально подтверждал эту догадку. И я увидел главное. Там, где в одной части лабиринта был тупик, в его отражении проход продолжался, и наоборот. Теперь понятно, этот лабиринт нужно проходить, меняя отражение. Уперся в тупик в одном, переходи в отражение, там иди дальше, до следующего тупика. А на нем возвращайся обратно, и перед тобой будет проход. Тут заклинание воздушных шагов выдохлось, и меня мягко опустило на пол. Ну, у мира-то не было никаких шаганий по воздуху. Да и вообще мало кто из нашего брата-гуманоида имел возможность летать. Значит, парный лабиринт можно пройти и без полета. Я изо всех сил прыгнул вверх. Как только голова оказалась выше определенной точки, меня перевернуло, и я приземлился уже не обратно, а в отражение. Дело раскрыто, Ватсон. А вы молодец, Холмс. Я протянул руку и погладил плечо Миру через костюм. Скоро этот проклятый этаж закончится. Через десять минут плутания я вышел к двойной каменной арке, которая завершала лабиринт. Да, когда ты разгадал загадку, это становится просто, ведь преследующий гравийный голем шел медленно, и в обычном состоянии убежать от него было не так уж сложно. Но когда ты избил себе ступни и падаешь без сил, я поежился, подумав обо всех несчастных, которые не разгадали тайны отражения и погибли в тисках крушащего гравийного вала. Вот уродство! Этот этаж был неприятен больше всех предыдущих. Подлый, презрительный к тем, кто его не прошел. Найти бы того, кто его придумал. В левой арке что-то сумрачно блеснуло. Я сделал осторожный шаг вперед и увидел, что там возвышается темная фигура в капюшоне, плаще и с черной вороньей маской из вороненой стали. Она застыла, как бы в толще дымчатого полупрозрачного стекла. Это мгла? Казалось, можно шагнуть туда, в арку и встретиться с этой фигурой. «Ты хочешь встречи с тем, кто создал лабиринт-игрушку?» вкрадчиво спросил Сумрак из портала. «Так входи». И все, никаких объяснений. Я подошел ближе, но ничего не изменилось. Вокруг стояла глухая тишина, а в правой каменной арке мерцали обычные двери, черная в изнанку и прозрачная домой. Нет, домой нельзя. Нужно сначала дать мире прийти в себя, выслушать ее и узнать, что и как. Потом уже решать, что делать. Я могу привести ее в чувство, напоить водой. Но неприятное ощущение, что при повторении условий своей смерти осколок души Брана опять возьмет меня под контроль, и на этот раз все может кончиться не так хорошо, не позволяло это сделать. Я мог прямо сейчас изгнать Брана прочь, придать его окончательной смерти. Интерфейс, вкладка всех тел, вкладка душа, была заботливо поправлена на души. Изгнать осколок души Брана отступника? Услужливо спросила система. Нет, это я сделаю в самую последнюю очередь. И сложно сказать, что сильнее. Мое решение попытаться его спасти или кайф от прибавки в плюс 10 к атаке со смутным обещанием дальнейших квестов, перспектив и крутости. Да, все люди эгоисты. Конечно, я хотел получать то, что Бран мог мне дать. Ищем другие варианты. Что будет, если я с мирой без сознания выйду на следующий этаж? Она или перейдет вместе со мной в изнанку, как груз, или окажется в своей собственной изнанке, как прошедшая этаж и выжившая в итоге. Пусть и за счет чужой помощи, но ведь социальные связи тоже часть силы человека. Если за тебя впрягаются более крутые, это часть твоих преимуществ. Скорее всего, система совершенно спокойно засчитает ей этот этаж, восстановит здоровье, выдаст уровень, и выход хаоса из-под контроля не будет угрожать им с ребенком. В отличие от очень вероятной угрозы на Земле. Нет, возвращаться не вариант. Будите ее тоже. А если идти в изнанку, скорее всего, башня нас разделит, но не посчитает она миру вещью или грузом. Получается у меня сейчас один путь – войти в сумрачную арку. Там ждет создатель этого подлого лабиринта, а я бы хотел потолковать с ним о принципах геймдизайна и заодно спросить у продвинутого юзера башни, который создает целые этажи. «Как мне пообщаться с женой, не превращаясь в берсерка? Вдруг поможет совет? Смогу ли я с ним справиться в случае боя? Сквозь сумрачный пласт было не видно ранга, но фигура не выглядела слабой. Точно ли здесь работает принцип, что башня не дает испытаний, которые невозможно пройти? Если эта воронья маска мне не по зубам, вряд ли он захочет просто убить меня. Какой ему в этом толк? Может, он считает тех, кто прошел его маленький лабиринт игрушку, достойными разговора? Или испытания посложнее? На самом первом этаже, когда я выбрал слабым пойти к боссу, результат был сугубо положительный. А сейчас я вовсе не слаб. И босс этого этажа может оказаться таким же полезным. I see no flaws in this plan. Примечание. Я не вижу ни малейшего недостатка в этом плане. Саркастическое выражение, когда речь идет о рискованных и опасных идеях. Вздохнув, я поправил слинг с мирой, проверил ресурсы, крутое зелье, семя сохранения жизни, всю стопку достижений. Они ждали, готовые быть примененными в любой момент. Я пожал плечами и шагнул в сумрачную арку. Мгла окружила нас. Невнятные аморфные тени льнули со всех сторон. В них ежесекундно возникали и таяли люди, монстры, боги. Всего два шага, и я оказался на той стороне. Яркий зал, колонны, чистый пол из каменных плит. Кругом по всему залу стояли хрустальные сферы. В каждой из них был заперт маленький мирок, и там мелькали крошечные фигурки восходящих, которые пытались выжить. Справа от меня фигурка человека лихорадочно пыталась выплыть из запутанных узких пещер, кишащих зубастыми рыбами. А сзади стоял хрустальный шар с двойным лабиринтом, и желтоватый мерц, исчезнувший из моего инвентаря, уже собирал вокруг себя фигуру гравийного голема. Передо мной располагалась коллекция этажей игр, созданных чьим-то извращенным разумом, а в центре зала стояло одинокое кресло, в котором сидела фигура в маске. Увидев меня, она дрогнула, словно пробуждаясь от долгого сна. Глаза осветились разумом, взгляд стал внимательный и зловещий. «Так-так», — произнес насмешливый голос из-под маски. «Наконец кто-то из разгадавших мою маленькую головоломку решился прийти». Хочешь высказать мне свое восхищение? Добро пожаловать в Играниум, дорогой гость!